343. Гуру. Когда огонь на ущербе, надо молчаливо проходить этот период, втянув в себя все устремленные обычно вовне энергии духа. Именно в эти моменты нужно особо хранить равновесие духа, дабы не быть уязвленным извне.